Глава седьмая. Юзефину немало заинтересовал этот Антон Гюдмарсон. Она отправляется в деревню посмотреть, не приехал ли он с десятичасовым автобусом. Юзефина вышла заранее, автобуса еще нет, и она решает прогуляться по улице. Тепло, дети едят мороженое и купаются в речке, протекающей через всю деревню. Какая-то женщина отбивает колотушкой белье на мостках. Люди пьют кофе и морс в своих садиках. Но Юзефина их почти не знает, и ее не приглашают зайти. Они только кивают ей, а Юзефина вежливо приседает в ответ. Сегодня делать в деревне особенно нечего. Наконец приходит автобус, и Юзефина бежит к остановке. Но Антона Гюдмарсона нет. На остановку выходит только старушка, и автобус уезжает. Старушка с сумкой ковыляет прочь. Сердце у Юзефины чуть не выпрыгивает из груди. «Это же старушка из леса! Тетя Лира!» Юзефина ее не видела с того самого дня, но много о ней думала. Наверное, это все-таки была добрая старушка, ведь вон сколько конфет ей досталось. Корзинку, в которой лежали котята, Аманда отнесла в магазин, так что старушки ее наверняка вернули. Но Юзефинина сумочка так и осталась в лесу. Старушка подходит. Юзефину она пока еще не заметила. А если заметит, то, может, и не узнает. Сердце Юзефины стучит. Юзефина не понимает, чего ей больше хочется, чтобы старушка увидела ее или прошла мимо. «Подумать только!» Когда Аманда рассказала Юзефине сказку про Гензеле и Гретель и ведьму в пряничном домике, которая накормила их до отвала, чтобы потом слопать, Юзефина прямо увидела перед глазами эту старушку. Юзефина сама понимает, что думать так нехорошо, но именно поэтому так и колотится ее сердце. Старушка между тем остановилась. «Неужто это пастырская доченька?» «Давно мы с тобой не виделись». Старушка подходит к Юзефине, та низко приседает. «Ты в тот раз так быстро убежала с котятками? Я не на шутку перепугалась. Ведь такая гроза была. Но не будем об этом. Я очень рада тебя видеть». «Да», — отвечает Юзефина и не знает, что сказать дальше. «Жарко сегодня. Ты уже ела мороженое?» «Нет». Говорит Юзефина. «Тогда тетя Лира угостит тебя. Пойдем в магазин». В магазине много детей, и Юзефине достается самое большое мороженое. Сейчас-то они увидят. Не такая уж она отсталая, как они думают. Кроме мороженого, старушка покупает ей кулек-карамелек. «Еще что-нибудь хочешь?» Спрашивает она Юзефину. Юзефина краснеет. Не может же она так прямо взять и сказать. «Ну, да, пожалуйста», — запинаясь, говорит она, — «жевательную резинку, если можно». Хотя... Старушка тут же покупает ей две жевательные резинки, и дети, что толпятся у прилавка, тоже это видят. Гордо задрав голову, Юзефина выходит из магазина. Снаружи стоит старушкин велосипед. Она уже собирается ехать домой, как вдруг вспоминает. «А сумочка твоя ведь у меня осталась. Я как не соберусь в деревню, все думаю, надо бы захватить ее к пастору, но всякий раз только всего тащить приходится. А Юстус, братец мой, ленивец тот еще, от него никакого проку нет». «Я могу сама прийти за сумкой», — говорит Юзефина. «А знаешь, давай прямо сейчас за ней съездим». говорит старушка. «Садись на багажник. Назад. Я тебя потом тоже довезу». «А что? Почему бы и нет? Делать Юзефине все равно нечего. Когда приедет новый садовник, неизвестно». Юзефина соглашается. «Я куплю торт, и мы с тобой устроим праздник». Вот уже Юзефина сидит на багажнике, а на коленях у нее подпрыгивает коробка из кондитерской. Ей больше не страшно. Разве станет ведьма покупать столько сладостей? Приехав, они накрывают праздничный стол в живой беседке. Брата Юстуса дома нет. Торта не было, я купила пирожные. Но ведь это ничем не хуже. Ешь сколько душе угодно. Сперва Юзефина берет зеленое пирожное с марципаном. Ну и как там у тебя дома? спрашивает старушка наливая юзефине морс все хорошо ага отвечает езефина сегодня приедет антон гюдморсон кто кто антон гюдморсон наш новый садовник о господи охает старушка тяжело опускаясь на стул видать они совсем из ума выжили неужто он и правда к вам приедет мама сказала он отличный работник с полным ртом отвечает юзефина старушка цыкает зубом точь в точь так как в прошлый раз работник из него никудышный сообщает она пирожное съедено. оно было восхитительное и на блюде осталось еще много других юзефина смотрит на угощение понравилось да довольно спрашивает старушка и кладет юзефинии еще одно шоколадное Потом интересуется, ела ли она сегодня. И Юзефина, забыв про утреннюю кашу, говорит, что не ела. «Неужто они выпустили тебя из дома голодную? Бедная деточка. Обижают тебя там, да?» Рот у Юзефины набит шоколадным кремом, глаза смотрят на блюдо с пирожными. «Какое взять теперь? Обижают?» — настойчиво твердит голос рядом. «Да нет, ну, может, иногда», — добавляет Юзефина и решает взять пирожное со взбитыми сливками. Старушка кладет его ей на тарелку и наливает еще один большой стакан морса. Морс клубничный, очень вкусный. «Вот, значит, как. Обижают. Так я и думала». Юзефина в один присест уничтожает пирожное и берет еще одно с карамелью. Слушает она в полуха. Но старушка добрая, так ей кажется. Говорит только многовато, столько вопросов задаёт. Как на всё успеешь ответить? Но что добрая — это точно. Почти как бабушка. Юзефина слышала про детей, у которых есть бабушки. От бабушек можно получить почти всё, что угодно. Но Юзефинина бабушка умерла. «А что если...» Юзефина смотрит на старушку. «Решено». «Хотите стать моей бабушкой? А то у меня нет, она умерла». Сперва вместо ответа старушка только громко цыкает зубом, а потом говорит, что да, хочет. «Бабушка Лира, так что ли?» «Да, золотце, я не прочь», — говорит она. «А у вас есть муж?» — спрашивает затем езуфина в надежде, что заодно у нее появится и дедушка. Нет, не замужем я. У меня только братец мой Юстус, помнишь его? отвечает старушка, но Юзефина думает, что пусть уж лучше вообще без дедушки, чем иметь такого, который убивает маленьких котят. Только вслух этого, конечно же, не говорит. Старушка кажется очень рада стать бабушкой и болтает без умолку. Можешь приходить к бабушке Лире так часто, как только пожелаешь. Я тебя откормлю. Будешь у меня толстой и красивой. Потому что это же просто ужас, какая ты тощая. Кожа до кости. Мы люди простые, но не жадные. Из-за стола Юдит Лиры никто еще голодным не уходил. Чем вас там кормят? Рыбными тевтельками, говорит Юзефина. Вкуснее рыбных тевтелек для нее ничего на свете нет. Разве ж это еда? Вздыхает старушка. «А мясо тебе, что ли, не дают?» Юзефина как раз добралась до пирожного, которое припасла напоследок. Это безе. А когда у тебя во рту безе, говорить о мясе как-то не хочется. Юзефина не отвечает, и старушка кладет перед ней большой кулек с карамельками и гладит ее по голове сухой жилистой рукой. «Детка», — говорит она, «расскажи бабушке Лире все как есть». Тяжело тебе приходится, да? Расскажи, расскажи. Сперва Юзефина ничего не понимает, что ей рассказывать. Потом до нее доходит, что бабушка Лира хочет знать, много ли ей дома дают сладостей. Только сладостей-то ей совсем не дают. А одежки? Хоть что-то новенькое тебе достается? Ну, конечно. Юзефина рассказывает, что ей достаются вещи от детей Карла. Юзефина им приходится тёткой, хотя они старше её и уже ходят в школу. И тогда бабушка Лира спрашивает, «Неужто ей никогда ничего не покупают?» «У нас нет денег», — «как есть», — отвечает Юзефина, «потому что так часто говорит мама». Бабушке Лире становится очень жаль Юзефину, и она высыпает на тарелку целую гору карамелек. «Ах, вон оно как! Денег нету! А крайние, конечно, детки!» — вздыхает она. Юзефина хрустит карамельками, бабушка Лира наливает себе кофе в блюдечко и тянет его длинными глотками. Вдруг Юзефина чувствует, что, кажется, уже очень наелась, даже живот скрутила. Ни одной карамелечки больше не влезает. А бабушка Лира тут же ей объясняет. Живот болит, когда человек непривычен к пище. Это потому, что они голодом тебя морят, бедняжка. Им не понять, что требуется ребенку. Она сажает Юзефину к себе на колени. Юзефина сидит, и мысли у нее все мрачнее и мрачнее. Ее и правда можно только пожалеть, хотя сама она об этом раньше не догадывалась. А тут вдруг все старые обиды припомнились. когда её отшлёпали за то, что съела весь мёд, когда полезла за баночкой с сахарным сиропом и упала в корзину с яйцами, когда, ох, чего только с ней не приключалось, если хорошенько подумать. И всё это Юзефина рассказывает бабушке Лире, которая всё воспрашивает и воспрашивает, а живот всё болит и болит. Но когда Юзефина уже не знает, что ещё рассказать, бабушка Лира говорит. Так я и думала, нелегко тебе живется. Но знаешь, бабушка Лира подарит тебе куклу. Да-да, большую, красивую, с настоящими волосами. Юзефина тут же забывает про свой живот. А глаза у нее закрываются? Затаив дыхание, спрашивает она. Полагаю, что так. Юзефина думает. Есть такие куклы, которые умеют есть и даже писать, так она слышала. «А моя кукла такое будет уметь?» — спрашивает она. «Погоди, сперва я должна съездить в город». но ну, конечно, Юзефина с удовольствием подождёт, она ещё немного раздумывает. «А есть ведь и такие, которые ходить умеют», — добавляет она. «Только такую куклу я не хочу». «Почему же?» «Ну, это, наверное, слишком?» — испытующе спрашивает Юзефина. «Что же? Посмотрим, посмотрим», — отвечает старушка. Юзефина мечтательно смотрит перед собой. «А есть ведь и такие, которые умеют разговаривать», — говорит она, но скорее сама себе. «Посмотрим», — повторяет старушка, «посмотрим». Потом она довозит Юзефину почти до самого дома. А пока они едут, показывает ей дорогу, чтобы Юзефина могла в следующий раз дойти сама. Это совсем недалеко. В самом конце пути растет лесная малина. Ягоды крупные, с куриное яйцо и земляника размером с клубнику. Малина совсем скоро поспеет. Пройтись по этой дороге очень заманчиво.